Глава 36. Таня. Я завариваю себе чай, а Руслану готовлю кофе. Буквально киплю от негодования и все еще не могу поверить в то, что я высказала свои недовольства Сабурову. Во мне долгое время это копилось. Возможно, я повела себя как самая последняя истеричка, но на душе почему-то стало легче. Руслан проходит на кухню и садится за стол, сложив пальцы в замок, и внимательно за мной наблюдает. Из-за этого у меня все валится из рук ложка со звоном падает на пол а кубики сахара рассыпаются по столешнице вика уснула наконец произносит он нарушив напряженное молчание между нами я переложил ее в кроватку спасибо она возможно скоро опять проснется потому что пришло время кормления поставив перед сабуровым чашку сажусь напротив и опускаю взгляд вокруг нас царит сильнейшее напряжение неужели он правда думает что может контролировать каждый мой шаг «Он тебе нравится?» — внезапно спрашивает Руслан, делая глоток кофе и откидываясь на спинку стула. Я поднимаю на него свой взгляд и несколько раз подряд моргаю. «Кто?» «Сосед», — усмехается Сабуров. «Максим, кажется». «Ах, он!» «Да, Максим хороший и очень отзывчивый». «Я не об этом», — прерывает меня Руслан. «Таня, он нравится тебе как мужчина». «Я не думала о нем в таком ключе», — отвечаю честно. «Слишком рано строить прогнозы» потому что я мало его знаю. Но тебе придется смириться с тем, что, возможно, я стану встречаться с другими мужчинами». Сабуров крепко сжимает челюсти и давит тяжелым взглядом. У него непростой характер. Я понятия не имею, какой он в быту, и легко ли с ним уживается Алиса. Впрочем, его страхи мне вполне понятны. Вдруг в обозримом будущем я могу выйти замуж за любимого человека. В таком случае рядом с Викой будет жить посторонний мужчина она станет называть его папой и проводить с ним максимум своего времени, больше, чем с его родным отцом. Но что в таком случае делать мне? Поставить на себе крест? Наплевать на личную жизнь в угоду Руслану? Наши с ним пути разошлись, и я имею полное право строить отношения с человеком, которого полюблю». «Если ты станешь с кем-то встречаться, будь готова к тому, что я захочу познакомиться с этим мужчиной», произносит Сабуров. «Что? Руслан, мне кажется, что это не твое дело». — Моё, Тань, я порву любого, кто хоть пальцем обидит мою дочь. — Да с чего ты взял, что Максим станет обижать Вику? — вспыхиваю я. — Я сама за нее, кого хочешь, порву. Мои щеки горят. Я спешно отвожу взгляд и мысленно считаю до десяти, чтобы не развивать диалог, который зашел не в ту степь. У нас с Максимом ничего не было, и, возможно, никогда не будет. Я не рассматривала его в качестве своего мужчины, но уведомлять об этом Соборова совсем не вижу смысла. «Расскажи лучше, как себя чувствует твой отец?» Спрашиваю, тяжело вздохнув. «Ему лучше?» «Значительно. В Германии прекрасная медицина. Несколько месяцев реабилитации, и отец будет как огурчик. Я приложу для этого все усилия». Меня покоряет то, с какой уверенностью Сабуров рассказывает об этом. Семья для него не пустой звук. Внезапно в детской раздается тихий плач. Я тут же спохватываюсь с места и быстрым шагом иду к дочери. Она капризно поджимает губки и успокаивается лишь тогда, когда я беру ее на руки. Поцеловав пахнущую молочком макушку, опускаю Вику на широкую двуспальную кровать и, приспустив тонкие бретели платья, ложусь рядом. У нас с дочерью не сразу заладилось грудное вскармливание. Малышка неправильно захватывала сосок, поэтому на груди часто появлялись болезненные трещины. Помимо этого, поднималась температура и мучила лактостаз. Моя подруга Лиля говорила, что я зря мучаю себя и ребенка, предлагала выпить таблетку от лактации и дать Вике специальную молочную смесь. Я боролась до победного. Плакала, кормила сцепив зубы. Но уже через две недели дочь научилась правильно захватывать сосок и с удовольствием ела грудное молоко. Страшно подумать, что я могла лишиться этих чудесных мгновений единения с дочерью. Внутри меня расползается тепло. Когда мы тесно прижаты друг к другу, Я бережно глажу дочь по головке и, прикрыв глаза, жду, пока она наестся. Открыв глаза, не сразу понимаю, что происходит. За окном уже утро, я лежу на кровати, прикрытая пледом, в одном нижнем белье. Резко поднявшись на локтях, заглядываю в детскую кроватку и, убедившись в том, что Вика мирно спит на боку, облегченно вздыхаю. «Черт, кажется, вчера я так крепко уснула, что даже не почувствовала, когда закончилось кормление». Раньше со мной никогда такого не было. Это должно быть, Руслан переложил нашу дочь в кроватку и накрыл меня пледом, а еще снял вечернее платье, в которое я была одета. Господи, какой стыд!» Опустившись на подушку, слышу шумное дыхание на другой половине кровати. Лицо загорается ярким румянцем, когда я поворачиваю голову и осознаю, что этим утром мы с Русланом проснулись в одной постели.